Глава первая. Нормальный советский гражданин. Молодая женщина моется в ванной коммунальной квартиры и неожиданно замечает в окне над дверью лицо своего пожилого соседа. «Аркадий Петрович, вы с ума сошли!» — кричит она стыдливо, прикрывая грудь руками. «Не орите, Марина, сдались вы мне. Я смотрю, чтобы вы не брали мое мыло». В советское время рассказывать анекдоты, которые служат эпиграфами к главам этой книги, было небезопасно. За это можно было получить до 10 лет по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» и до 5 лет по статье 190 пункт 1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». С тех пор, разумеется, в России все существенно изменилось – Сегодня это статья 282-я. Если бы меня попросили описать мое советское детство одним словом, я бы сказал «нормально». У меня была нормальная советская семья. Мы жили в Ленинграде, в квартире, конфискованной государством у церкви, и это было нормальным. Наша квартира нам не принадлежала. В Советском Союзе недвижимость была собственностью государства, а обыватели просто получали право ею пользоваться. При этом жилья не хватало, и люди годами, а иногда и десятилетиями ждали, чтобы получить от властей желанное пристанище. Поэтому большинство советских граждан, даже повзрослев и создав собственные семьи, были вынуждены делить квартиру с родителями. В Ленинграде 1970-х самым распространенным типом жилья были коммуналки. Большие квартиры – которые советское государство изъяло у их прежних владельцев, превратив некогда роскошные апартаменты в бесчисленные малогабаритные жилища. Чем больше была квартира, тем больше жильцов в нее заселяли. По семье в каждую комнату, согласно принятым новой властью нормативам. В январе 1971 года одна из таких коммуналок на Подольской улице стала моим первым домом. По ленинградским меркам она была не слишком большой, всего семь семей. Тем не менее, это двадцать с лишним человек, которые ежедневно были вынуждены протискиваться в узком коммунальном коридоре между велосипедом, стеной и соседом, толкаться на кухне у общих плит с вечно кипящими кастрюлями и по нескольку раз на дню терять терпение и надежду в очереди к единственному в квартире телефону и в постоянно занятый туалет. Бабушка, мама и новорожденный я устроились неплохо. В нашем распоряжении оказались целых две смежные комнаты. Отец с нами не жил, и это тоже было нормально. Да и вообще, брак моих родителей был типичной советской историей. Десять лет мама и папа учились в параллельных классах, толком не зная друг друга, в десятом они начали встречаться, в девятнадцать лет поженились, а в двадцать два у них появился я. Отца звали Сергеем так же, как его отца, так же, как и меня. С 1950 по 1981 год имя Сергей прочно удерживало вторую после Александра позицию в списке самых популярных в СССР мужских имен. Более 10% мальчиков, рожденных в эти десятилетия — Серёжи. Отец был высоким, худым, красавцем, безупречно воспитанным, и необычайно эрудированным талантливым поэтом и превосходным танцором. А еще он был капитаном команды в популярной ленинградской телевикторине «Турнир СК», и его нередко узнавали на улице. Легко понять, почему мама ему влеклась. Сложнее понять бабушку, которая тоже находила отца неотразимым. Ее подруги любили шутить, что она разрешила Сереже Большому жениться на своей дочери лишь потому, что для нее самой он был слишком молод. Однако ни красота, ни обаяние отца не спасли молодую ячейку советского общества. Трения между родителями возникли еще до моего рождения, серьезно обострились после, а когда мне не было еще и двух, они развелись. Примерно к этому же времени относится мое самое первое воспоминание — зловещая увертюра детства. Я лежу в кроватке, рядом со мной огромный зеленый пластмассовый крокодил. Бабушка только что сообщила мне, что крокодил проглотил мою соску. Я в ужасе и не знаю, как пережить неожиданную утрату своей самой любимой на свете вещи. Бабушкин нетривиальный метод отлучения от пустышки впервые привел меня к осознанию факта, что мир вокруг жесток и враждебен. После развода родителей бабушка приняла два принципиальных решения. Первое. С этого момента Я буду принадлежать ей и только ей. Второе. Коммунальная квартира недостаточно гигиенична для маленького Сереженьки, поэтому надо переезжать в отдельную. Не являясь собственниками, люди не могли продавать и покупать недвижимость, а только обменивать». Обрести друг друга советским людям, желающим переехать, помогала газета с логичным названием «Обмен», в которой размещались объявления с описанием параметров квартир на рынке. Особого упоминания заслуживало наличие или отсутствие горячей воды и ванны. В то время часто в домах не было ни ванны, ни душа, а люди ходили мыться в общественную баню. Первые и последние этажи считались неликвидом по причине упрощенного залезания в них грабителей и более вероятных протечек. Когда намечался явно неравноценный обмен, то одна из сторон могла осторожно попросить у другой доплаты, но это было незаконно. В результате долгих поисков Бабушка, наконец, остановила свой выбор на варианте обмен наших двух смежных комнат в коммуналке в центре, рядом с метро «Технологический институт», на однокомнатную квартиру в Хрущевке на последнем этаже в Старом Петергофе, примерно в 30 километрах от Ленинграда. «Петергоф» или в переводе с немецкого «Петров двор» — это русский ответ «Версалю». Загородная царская резиденция с ее великолепными дворцами и парками выполняла двойную работу. Во-первых, она утилитарно служила монаршему семейству местом жительства, а во-вторых, поддерживала высокий имидж державы в глазах европейского сообщества. Петергов, по замыслу самодержца, всем своим размахом и величием должен был наглядно демонстрировать, что эти русские — народ цивилизованный, европейский, со вкусом и со средствами. Несмотря на то, что в Петродворце располагалась часть факультетов Ленинградского государственного университета и было много жилых новостроек, жителям центра Петергов казался настолько отдаленным пригородом, что переезд туда приравнивался к переселению в провинцию. Проезд на электричке от Балтийского вокзала до нашей станции Старый Петергов занимал примерно полчаса. И это было не самое увлекательное путешествие. Это была не та веселая электричка, на которой горожане ездили на выходные к себе на дачу, копаться на грядках или собирать в лесу грибы да ягоды. Железнодорожная ветка проходила через спальные районы с наскоро понастроенными в послевоенное время кварталами дешевых панельных домов. Их жители по утрам уезжали на работу в город, а вечером возвращались обратно. Одного взгляда на унылых пассажиров было достаточно, чтобы понять, что этим людям уже ничего не светит. Они достигли потолка жизни, и у них больше нет ни заветных желаний, ни мечты. Они никогда не отправятся путешествовать в дальние страны. У них не будет своего собственного дома или машины. Они не сделают карьеры. У них нет великих целей. Им не к чему стремиться. Их горизонт пуст. Я хорошо помню одну из таких поездок. Мне было четыре года. Мы с бабушкой, как обычно, возвращались из Ленинграда в Петергоф, но на этот раз с нами была дальняя родственница — которая вышла замуж за молодого человека из Судана и теперь жила за границей. Она подарила мне фантастическую вещь — жевательную резинку. Получи я такой подарок несколькими годами позже, я бы, конечно, припрятал его, чтобы угостить, к примеру, друзей по какому-нибудь торжественному случаю или обменять на качественного солдатика, но тогда, будучи неопытным и бесхитростным ребенком, Я тут же развернул фантик. Под ним оказался еще один, с картинкой, на которой был персонаж какого-то западного мультфильма. Я и понятия не имел, какой ценный раритет попал мне в руки. Запихнув в рот розовый прямоугольник, я стал с наслаждением жевать. Это была моя первая в жизни жвачка, и вкус ее был совершенно необыкновенным — смесь клубники, банана и ванили. Я никогда не пробовал ничего похожего. Имея в виду, как тебя зовут, мальчик», сказала мне бабушка. «Эту резинку нельзя ни в коем случае глотать. Ни при каких обстоятельствах. А то у тебя живот склеится». Вот так, в страхе ее проглотить, я и ехал дальше, сосредоточен на жуя и, глядя в окно, под мерный стук колес. Цвета, музыка, вкусов у меня во рту — резко контрастировала с унылостью пейзажа за окном. Была ранняя весна, то время, когда снег уже растаял, превратившись в грязную кашу, а трава еще не выросла. В природе не было и намека на яркие краски, способные порадовать глаз. Лишь голые деревья, до да заводские трубы вдалеке, до да монотонные ряды безликих однотипных хрущевок. Слякоть, серость и тоска. Я переключил внимание на соседей по вагону. У них тоже был мрачный вид. Напротив меня сидел мужчина средних лет в синей балоньевой куртке. В руках у него была газета, но он не читал ее и даже не решал кроссворд. Он сидел неподвижно, уставившись в окно так же, как и я, и в голове у него, казалось, проносились те же нелестные для окружающих декорации мысли. Как я теперь понимаю... Это был мой первый приступ экзистенциальной хандры. Позже они стали случаться со мной и дома, в нашей крохотной петерговской квартире. Я часами простаивал у балконного окна, глядя, как поднимается густой дым из труб теплоэлектроцентрали на горизонте и, слушая отдаленный стук колес поездов, думал о тщетности этого мира. Мои воспоминания того времени — Сливаются в сплошное ощущение вневременной тоски. Но после того, как я попробовал жевательную резинку, к нему стало подмешиваться новое чувство зависть к детям из дальних стран. Там могли жевать такую резинку каждый день. Моя мама была признанной красавицей, помимо непосоветский эффектной внешности, благородных черт лица, густых каштановых волос и ярко-голубых глаз, сознание советских граждан всегда будоражило ее загадочное французское имя Вера Броссе. Когда она заполняла официальные бумаги, то в графе «Национальность» писала русская, а про социальное происхождение — из служащих. Но и то, и другое было не совсем правдой. По сути, мама была француженкой дворянского происхождения, но в СССР иметь в роду иностранцев или дворян было опасно, тем более и тех, и других, а уж самим признаваться в этом было совсем неразумно. Поэтому, как и другие в ее положении, мама была, скажем так, не совсем честна, когда заполняла анкеты. Врать государству тоже считалось нормальным. Формально мама переехала с нами в Петергоф, то есть была прописана по этому адресу. Каждый советский гражданин должен был жить согласно прописке, и его свобода перемещения внутри Советского Союза была ограничена. Если вам, к примеру, посчастливилось проживать в деревне Хренище Воронежской области, то вы не могли просто так проснуться одним прекрасным утром, натереть лыжи мазью и переехать, скажем, в Москву. Для этого вам необходимо было иметь в столице родственников, которые согласились бы прописать вас по своему адресу. Если такие родственники на ваше счастье находились, то с их стороны это было выражением наивысшей степени доверия, поскольку прописка наделяла вас правами на их жилплощадь. Тем не менее, это не мешало некоторым гражданам нелегально переезжать в другие, более приспособленные для нормальной жизни населенные пункты нашей необъятной родины. А чтобы оградить от наплыва региональной публики такие призовые места, как Москва и Ленинград, милиция строго следила за соблюдением правил передвижений. Любого подозрительного гражданина могли остановить на улице, чтобы проверить наличие у него в паспорте постоянной или временной прописки. Если документы оказывались не в порядке, нарушителя могли принудительно выслать из города или даже посадить за нарушение паспортного режима. Мама была прописана по нашему общему адресу в Петергофе, а в действительности жила у жениха, моего будущего отчима Толи, высокого лысеющего блондина, восемью годами старше ее. Толя был членом партии и университетским профессором, чья карьера энергичной и предсказуемо шла в гору. Впоследствии он станет бессменным заведующим кафедрой биофизики, деканом физфака и проректором ЛГУ. В Петергофе мы прожили два года. Мне запомнился один мамин приезд. Перед глазами картинка. Мы идем за руку в магазин. Неожиданно она говорит, что у меня скоро появится братик или сестренка. Я рад, но я озадачен. Откуда же он возьмется, этот новый ребенок? Откуда вообще берутся дети? И, кстати, раз уж на то пошло, где мой папа? И кто такой этот новый Толя? Но ни мама, ни бабушка не спешили с объяснениями. А я уже понимал, что лучше не лезть с расспросами. Все, что нужно знать, мне сообщат. А если нет, значит, не мое дело. Все нормально. Из-за нехватки жилья брак в СССР обычно означал не столько образование нового домохозяйства, сколько слияние двух или нескольких старых. Под одной крышей уживались в произвольных сочетаниях представители разных поколений и степеней родства. Счастливые молодожены, их родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети от предыдущих браков и так далее. Наша семья не стала исключением. После того, как мама столей поженились, взрослые обменяли Толину и бабушкину квартиры на одну большую в центре. Так образовалась новая счастливая ячейка советского общества. Мама столей бабушка, мой новорожденный брат Алеша и я. Несмотря на то, что Алёша и я — единоутробные братья, внешне мы совсем разные. В детстве он выглядел как маленький скандинав, бледная кожа, светлые глаза и копна белых абсолютно прямых волос, в то время как я пошел в мамину средиземноморскую породу. Всякий раз, когда друзья или родственники принимались комментировать наш внешний контраст, бабушка, преподаватель английского, произносила «I call those two black and white». Даже после воссоединения с мамой я оставался на полном попечении бабушки. Она кормила меня и покупала мне одежду, проверяла у меня уроки и организовывала мои субботние встречи с отцом. Для Алёши она не делала ничего. Когда брат появился на свет, она твердо заявила, что ей хватает и одного ребенка, а второго пусть мама растит сама. С тех пор так и повелось. Алёша был мамин, а я бабушкин. Мы жили в основном на бабушкину пенсию и ее доход от частных уроков английского и алименты, которые она получала на меня. То, что эти алименты выплачивал не мой отец моей матери, а мой дед по отцовской линии моей бабушки по материнской линии, тоже казалось нормальным. Таким образом, у меня было сразу два папы — Сережа и Толя. Вредные родственники любили задавать каверзный вопрос «Кого я люблю больше, папу Сережу или папу Толю?». Я рано сообразил, что такие разговоры надо пресекать на корню, отвечая «Одинаково». И, честно говоря, это соответствовало действительности. Наша новая квартира была расположена на улице Каляева до революции Захарьевской, названной так из-за бывшей знаменитой церкви Святого Захария и Елисаветы. В 1923 году советское правительство переименовало ее в честь Ивана Каляева, террориста, убившего самодельной бомбой одного из сыновей царя Александра II. У новой власти были свои пристрастия в области топонимики. После того, как большевики снесли эту церковь, архитектурной доминантой нашего района стал «Большой дом». Так полушепотом называли «Ленинградское управление КГБ». Это было огромное уродливое здание в духе конструктивизма начала 1930-х. Агрессивно-прямоугольное, с канареечно-желтым фасадом, обрамленным по периметру красновато-коричневым кирпичом. Его высокие окна, расчерченные узкими вертикальными рамами, вызывали неизбежную ассоциацию с тюремными решетками. Поговаривали, что под его шестью надземными этажами есть еще столько же подземных, с застенками. Также в народе ходила горькая шутка, что это самый высокий дом в Ленинграде, потому что из его окон видно Магадан. В диссидентских кругах словосочетание «улица Каляева» вызывало нервную судорогу. Мы с братом, проходя мимо, не раз наблюдали, как к воротам большого дома подъезжают машины с железными прутьями на окнах. Но, конечно, мы не могли знать, что по коридорам этого здания в то же самое время Вышагивал походкой матроса на шаткой палубе Владимир Путин, будущий президент, а тогда, подающий надежды, боец невидимого фронта. Дом, в котором жили мы, был трехэтажным, с толстыми кирпичными стенами и почти что пятиметровыми потолками. Построенный в 1812 году специально для церковной богодельни, он, в отличие от многих других петербургских зданий своей эпохи, имел чисто функциональное назначение и не блистал архитектурным изяществом. Но меня это не смущало. Главное, что в доме был просторный двор с детской площадкой, десятком высоких деревьев, а также занятным сооружением, напоминавшим гигантскую собачью конуру вентиляционной шахтой метро, из которой каждые несколько минут, когда под землей проходил поезд между станциями Чернышевская и площадь Ленина, вырывался поток теплого пахучего воздуха. Наша новая квартира была единственной некоммуналкой во всем доме. Когда-то она была хитроумным образом отрезана от огромной богоугодной квартиры, изначально принадлежавшей соседней церкви с загадочным названием «Скорбящинская». Само церковное здание, которое примыкало к нашему дому, оставалось на прежнем месте, но службы в нем больше не велись. Теперь там располагалась контора общества охраны памятников, которое иногда проводила мероприятия и выставки вроде «Мир русской усадьбы», «Заповедные места старой Ладоги» или «Охрана монументов боевой славы Ароньенбаумский плацдарм». Поразительно, но на них мало кто ломился. Необычное происхождение квартиры – отразилось на ее причудливой планировке. Довольно просторная по советским меркам, целых 62 квадратных метра полезной площади, она состояла из трех комнат и кухни. Самая большая комната служила днем гостиной, а ночью — родительской спальней. Это тоже было нормальным для советского времени. Сама идея отдельной гостиной, которая бы не использовалась как место для сна, представлялась абсурдной. Вторая комната, где жили мы с Алёшей, была чуть больше двух метров в ширину и восемь метров в длину. По сути, длинный коридор, в одном конце которого было окно, а в другом старинная темно-зеленая израстцовая печь, которой никто не пользовался. Третья, самая маленькая комната, была бабушкиной. В квартире имелся водопровод с холодной водой, Массивная газовая колонка, которую взрослым приходилось зажигать спичками каждый раз, когда требовалась горячая вода, и совмещенный санузел, выгораженный из прихожей за куток. Это было весьма необычно. Туалеты и ванные комнаты в СССР почти всегда были раздельными. Еще одна диковина — старинный действующий камин в гостиной спальне. Он создавал в доме атмосферу рафинированного петербургского комфорта. Как у всех советских семей, центром нашей жизни была кухня, в нашем случае гигантская, почти 20 квадратных метров. Там мы завтракали, обедали и ужинали, там между бабушкой и мамой происходили нескончаемые баталии с выяснениями отношений, и там же Толя курил, поскольку это было единственное место в квартире, где ему разрешалось это делать». Кухню вечно украшали пестрые гирлянды из веревок, на которых под высоким потолком постоянно сушилось разномастное белье, так что к обеденному столу приходилось пробираться сквозь джунгли влажных простыней и кальсон в тумане сигаретного дыма. Хотя мы и жили на втором этаже, из-за необычной планировки здания у нас в квартире был подвал. В полу кухни открывался квадратный люк, который вел в заросшие пылью катакомбы простиравшиеся под всей квартирой. Мы использовали этот архитектурный бонус для хранения хлама. Поломанных санок и лыж, старых велосипедов, из которых мы с Алешей уже выросли, подборок журналов, которые Толя хотел отвезти к своей маме на дачу, но забыл, и тому подобного. Когда я стал чуть постарше, то обнаружил, что наш подвал — это настоящий временной портал. Смельчаку, который не побоялся бы надышаться пылью и набить шишки о низкие своды, он предлагал экскурсию в прошлое, через всю советскую эпоху, вглубь XIX века и погружение в мир загадочных артефактов, брошенных прежними обитателями квартиры. Кто были все эти люди? Что с ними стало? Может, их арестовали и отправили в лагеря? Может, они погибли на войне или умерли от голода во время блокады? А может, они поспешно эмигрировали, как только произошла революция, оставив все, что нельзя было упаковать в несколько чемоданов и взять с собой на философский пароход. Почему-то я более всего склонялся к последнему варианту. И оттого покинутые вещи, равно как и их владельцы, приобретали в моих глазах еще большую значимость. В моем понимании любой, кому удалось убежать из СССР, должен был быть выдающийся. Личностью.